166. При внимательном отношении к снам и соответствующих записях тех из них, которые заслуживают внимания, сны приобретут систематический характер, и постепенно бессознательное состояние вовремя перейдет в сознательное. Только подумать, как обогатиться сознание, если третья часть жизни преобразится в и изнеосознаваемый станет бодрствующим состоянием сознания. Можно при этом ответить что знания, полученные в плотном мире и касающиеся законов тонкого мира, очень помогают ориентироваться в его условиях. Опыт, достигнутый на Земле, переносится в надземные. Даже малое знакомство с этой областью очень полезно. Люди, погрузившись в земное и отвергая надземное существование, лишают себя удивительных возможностей тонкого пребывания. И, очутившись в мире незримым, являют или полную растерянность, или страх, или тупое отрицание возможностей в нем жизни, и тем обрекают себя на бессмысленную неподвижность, ибо там жизнь обусловливается мыслью, и отрицающая жизнь лишает себя ее чудесных возможностей. Следует крепко запомнить закон, что то, что свяжете на земле, будет связано в мире надземном. То есть те мысли, которыми свяжет или освободит себя человек на земле для надземного пребывания, будут сопутствовать ему после смерти физического тела. Отрицателю жизни в надземном утешении нет. преисполненным исполненном злобой и разными мерзостями тоже. Служителям зла тоже но не знающим, но преисполненным в сердце добром будет светло. Каждая крупица учения — жемчужина нескончаемых возможностей. Ко мне устремленные и устремлявшиеся со мною прибудут, к отцам с отцами, к чему бы то да ни было, с тем, к чему или к кому устремлялись, вложившие энергию стремления в земные дела, в их власти прибудут, пока не исчерпается, на них самих вся сила их устремлений. Человек, понявший значение и место явлений земных, и вещей, и ограниченность земного круга их проявлений, уже не связанными, ибо мыслью определил и увидел их предел, за которым начинается область надплотного мира. Как найти лучшие и самые убедительные слова, чтобы втолковать людям реальность незримого мира и взаимосвязь обоих миров, плотного и тонкого, И то, что явление смерти касается не духа, но только физического тела, и трех низших принципов, что сам человек при сознательном переходе ничего не теряет от полноты осознания себя, как живой самодавляющей сущности, осознающей при этом, что плотное тело умерло и оставлено ею, а он, сам он, его я продолжает свое сознательное существование дальше в сфере неограниченных возможностей внеплотного мира.